Валера умылся несколько раз холодной водой и посмотрел на себя в зеркало. С лица капала холодная вода и падала за шиворот, но мне было всё равно. Это что сейчас было? Я не был готов увидеть Наумову такой. И какого согласился с продавцом и схватил с радостью то, что она мне предложила. Просто ненавижу шопинг, особенно женский. Я же там ничего не понимаю. Глаза разбежались, ходил и смотрел на изобилие одежды и не понимал, что нужно выбрать. А нам ещё проектом заниматься. Какой ж тут проект, когда голова совсем в другом направлении работает. Быстрей бы уже обед, чтобы с Леной с Глебом смотреть машины. Да, мне срочно нужен мужской коллектив. Умылся ещё раз и пошёл в кабинет, как на эшафот. Работа сама себя не сделает. Мирошниченко, где тебя носит? Мы проект будем делать. Кто-то уже наобещал шефу, что скоро будет презентация. Сразу же привычно наехала на меня Ниночка. Прости, до обеда я весь твой, покаянно кивнул. А потом опять по рукам пойдёшь? подмигнула она мне. Ну-ну, отставить договоры. Я как кот гуляю сам по себе и на руки не иду, даже пальцем погрозил. Ой, ну тебя, давай работать. На работе сосредоточиться было тяжело, но я старался, честно. Но как только мне позвонил Глеб и сообщил, что уже на месте, я быстро сорвался к нему. Всё не ноль, война войной и обед по расписанию. Увидимся через час. Глеб уже заказал нам обед, так что мы быстро перекусили и поехали смотреть варианты. Все специально выбрал рядом с работой, чтобы успеть за час, но, конечно, немного задержался. Когда забежал в кабинет, на меня строго смотрела Наумова. Она успела переодеться, что меня не могло не радовать, а то в том виде она вызывала совсем нерабочие мысли. А так можно и поработать. Чем мы и занялись. Нина анализировала конкурентов и скидывала мне сделанные макеты по нашему предложению и наше преимущество перед другими фирмами. Я на себя взял подбор на выбор поваров, разработку меню, поиск поставщиков по упаковке и продуктам. Ведь шефу нужно было презентовать готовый продукт, чтобы оставалось только нажать кнопку, взять в работу и всё заработало. Мы так увлеклись, что не заметили, что рабочий день давно закончен. За нами охранник уже пришёл узнавать, собираемся ли мы уходить. Вот и пошли на концерт, отдохнули классно. Рас смеялась Нина, вставая и разминая спину. «А что, это идея. Поехали, сходим куда-нибудь». «Мирошниченко, ты как ребенок. На концерты люди за полгода билеты покупают, а ты хочешь прямо сейчас куда-то попасть». «Ладно, значит, купим и позже пойдем. Вот на кого ты хочешь пойти?» «На Би-2», — мечтательно протянула Наумова. «И я понял, что в лепешку расшибусь, но добуду эти билеты». «Значит, пойдем. А сейчас по домам? Тебя подбросить?» «Нет, спасибо, за мной Шора заедет». Так, да-да, до завтра. Доработаем проекты, отдадим боссу. Пусть на выходных думает. Договорились. Хорошего вечера. Квартира встретила темнотой и тишиной. Только Том лениво вылез меня встречать. Коротко мяукнул, потёрся об ноги и пошёл к своим лоткам, тонко намекая, что пора заняться своими обязанностями. Покормив кота, решил, что и самому было бы неплохо что-нибудь съесть. В холодильнике как будто мышь повесилась. Давно мама не приезжала. Занята своим огородом, собирает урожай и крутит закрутки. А то бы всё заполнила бы мне судочками. А пока пришлось довольствоваться ишницей с колбасой. Включил матч ТВ и под футбольный галдёж комментатора поужинал. После ужина и душа решил, что могу себе позволить немного почитать. Всё равно сна пока ни в одном глазу. Зато утром страдать буду. Ну тоже утро. Долго выбирал между новинкой Михаила Лидеса и доброй старой классикой Лондона. Остановился на новинке. Интересно, чем на этот раз удивит автор. Судя по аннотации, ждёт какая-то жгучая смесь. Долго читать не получилось, вырубился. Вот так всегда. А утром проснулся уже довольным. Пятница. Как много в этом слове для тех, кто работает или учится на пятидневке. Мы её, наверное, ждём, начиная с понедельника. «Сегодня должен быть сокращенный день, и это хорошо, потому что завтра нам с Глебом рано вставать и ехать на авторынок, чтобы занять хорошие места для продажи. Кстати, вчера же забыл позвонить папе и поговорить с ним о билетах на концерт. Отец у меня бывший бас-гитарист, так что, может, и сможет добыть. Папа, привет. Удобно?» «Привет, сын. Удобно, раз звонишь в такую рань. Что случилось?» «Ты на Би-2 сможешь добыть два билета?» «Если очень постараться, то можно. А для кого?» «Мне и девушке одной». «Девушка, значит. Интересно, и когда нас знакомить будешь?» «Знакомить? Зачем? На ум его просто друг». «Просто друг? Ну-ну. Билет скину на мыло». «Спасибо. Маме привет». В пятницу дресс-код в компании смягчился, и можно было приходить в джинсах, чем я и воспользовался. Надел джинсы и голубое поло. На ноги лёгкие макасины, на руки часы в виде чёрного кожаного браслета. В любимый жёлтый рюкзак закинул ноутбук, на котором была презентация, и сменную одежду. После работы поеду в гараж Глебу, будем последний марафон отводить. Буду поздно, так что Том усыпал побольше еды и воды и поехал на работу, а то Наому опять ворчать будет. Кофе уже на работе выпью. "Не на салют", сказал, заходя в кабинет и бросая рюкзак на свой стол. «Привет. А что это мы сегодня такие?» «Пятница Наумова. Значит, можно быть в джинсах. А ты хоть иногда расслабляешься?» «А я, Мирошниченко, не напрягаюсь, так что и расслабляться мне не нужно». «Вот как с ней разговаривать? Ты ей слово, а она тебе пять». «Я за кофе. Будешь?» «Да, спасибо». До обеда время быстро пролетело. Мы доделали проект и решили его презентовать после обеда. Наумова отказалась идти обедать со мной, так что пошел один. Закинул рюкзак в машину. Больше он мне на работе не понадобится. Не успел до конца насладиться обедом, как позвонила Нина. До конца обеденного перерыва оставалось время, так что я удивился. «Наумова, у меня еще законных 23 минуты обеда!» Но в ответ раздался только всхлип. Ничего вразумительного девушка мне сказать не могла. Так что быстро расплатился и побежал в офис. В кабинете застал Нину всю в слезах. Что случилось? Всё исчезло. Сквозь схлипы смог наконец разобрать я. Что исчезло? На ума вы же не телепат, не могу залезть тебе в голову, объясни толком. Презентация и материалы, кивнула она на компьютер. Не может быть, я неверище покачал головой, но на компьютере Нины действительно не было нашей папки. Ну её нет. Подожди, а у меня? Я быстро поиграл мышкой, чтобы включить экран. Ну и там ничего не было. Чёрт и что? И в случайный вирус, который удаляет информацию, я не верю. Это было сделано целенаправленно, и я даже догадываюсь, с кем. Такая же фигня. А ты кабинет закрывала, когда уходила на обед? Нет, думаешь, это Алла Николаевна? Или она или кто-то по её просьбе, нахмурился я. Ну ничего, хватит плакать. Ты забыла про мой ноутбук. Он же в машине, а в нём вся информация. Мирошниченко, ты знаешь, как я тебя люблю, рассмеялась Нина. Девушки странные существа. Вот только плакали, а через секунду уже смеются. Только боюсь, что доработать у нас нет времени. Надо нести шефу презентацию прямо сейчас, пока Алычка нас не опередила. Я только умойся, а то вся заплаканная страшилище. Милая пандочка, рассмеялся я, за что чуть не был прибит степлером. Пока Нина приводила себя в порядок, я сбегал в машину за рюкзаком. Хорошо, что по привычке скопировал файл на ноутбук. В кабинет босса пришлось идти штормом. Там уже сидела Алла и что-то увлечённо рассказывала шефу. Не наш проект, интересно. Я заметил, как яростно загорелись глаза Нины. Ох, на умо во лучше не зрить. Жалко мне даже стало Аллу Николаевну. Но молча те ждать, пока из подноса увидят проект, мы точно не будем.